Конгрессмен. 24 августа. В районе поселка Элдер-Ридж водитель монструозного самосвала для транспортировки мусора Райли Бонз припарковал свое вонючее чудовище на обочине и подошел узнать, как у нас дела. Второй день Райли, челноча между Вала-Вала и Далласом, Наблюдал мое неспешное продвижение на запад и завидовал моей скорости. Вот и решил остановиться и поговорить за жизнь. Оказывается, устроиться мусорщиком в США – это все равно, что выиграть в лотерею. Нужно быть счастливчиком. Эта работа престижная и хорошо оплачиваемая. Но смрад он и в Америке смрад. И мечтал он вот о такой, как моя, жизни на дороге. Мультимиллионер Малкольм Форбс учил сына. «Знаешь, каков ответ на 99 вопросов из 100, сын?» «Деньги». Но мусорщик Райли написал в моем дневнике. «Анатолий, у тебя хватило потрохов предпринять такое путешествие». Деньги и вещи владеют людьми в этой стране, а не наоборот. Поздравляю со свободой! В километрах в трех западнее поселка Рузвельт мы отдыхали с Ваней на краю зеленого поля. Рядом остановился джип, и двое лысеющих мужиков подошли поприветствовать нас. Ими оказались конгрессмен Док Хейстингс с сыном Коллинзом, которые возвращались с предвыборной поездки в Сиэтл. Первый раз в жизни мне пришлось пожать руку такой важной шишке, как конгрессмен США. Но здесь, в пустыне, мы были странниками, уставшими от дороги и желавшими человеческого общения. Док угостил меня банкой холодной Кока-Колы, и, прихлебывая ее, мы поговорили недолго о наших путях. Член Палаты представителей Док Хейстингс возглавлял в Вашингтоне Комитеты по очистке ядерных отходов, защите вымирающих видов животных и растений, а также Комиссию по правам собственности. А еще он был помощником председателя Комитета национальной безопасности и членом Комитета по национальным ресурсам. «Ну как один человек?» может справиться с таким количеством обязанностей. Похоже, Хейстингсту нравилось работать конгрессменом и быть на вершине власти, общаться на коротке с главой палаты представителей самим президентом и принадлежать к сильным мира сего. Не могу сказать, что я очень позавидовал его жизни, ведь столько было в Вашингтоне желающих подсадить Дока и занять его место, значительно меньше людей хотело бы скинуть меня с облучка телеги. Я пожелал ему быть переизбранным в Конгресс, а он написал «Анатолий, всего наилучшего в твоем путешествии через наш уголок мира. Как я позже прочел в газетах, док был таки переизбран еще на один срок, но и я доехал до Тихого океана». В следующую остановку – я сделал на ранчо Роберта Ли. До сих пор не могу понять, откуда у англосакса взялась такая китайская фамилия. Боб устроил Ваню в тенечке и задал свежего сена. Боб владел 600 гектарами земли, да еще арендовал у государства 2000, но плата за это была символической, порядка 30 центов за гектар ежегодно. Наверное, он был достаточно зажиточным, чтобы оплачивать расходы младшего сына Марка в медицинском институте, ведь год обучения там стоит в среднем 50 тысяч долларов, а весь курс 300 тысяч. Правда, позже Марк должен будет выплатить родителям этот долг. Старший сын Дейл решил остаться на ранчо и перекупить его у отца после ухода того на пенсию. Наверное, это правильно, что дети должны заработать свое право на наследство. Таким образом, ушедшие на покой родители не чувствуют себя сидящими на шее детей. Ведь в конечном счете деньги остаются в семье. Ли предложил остаться на ночевку, но я почему-то с присущей мне и хорошо выношенной и сохраненной по всю пору глупостью Решил отказаться и продвинуться с Ванечкой еще на пяток километров, о чем вскоре пожалел. «По поводу глупости. Хороший стих», — написал мой приятель Валера. «Что несете?» «Чушь несу». «Да Донесу. «Да несу». «Иногда мне кажется, что мне хорошо только тогда, когда мне плохо». Ниже речной дамбы, названной в честь какого-то Джона Дея, был отведен участок берега реки, где туристы могли бесплатно остановиться на ночлег. Подходящий для ночевки островок зелени, в тени деревьев и зеленым же пастбищем, оказался лагерем для пациентов дурдома, вывезенных на пленэр под неусыпным оком воспитателей. Они с детской радостью окружили лошадь с телегой, и начали гладить так интенсивно, что я испугался. Здесь на нем и санонируют. А еще боялся, что Ваня кого-нибудь из этих любящих зашибет ненароком. Обычно такие люди безопасны в поведении, поскольку их агрессивность врачи контролируют лекарствами, но их реакции подчас непредсказуемы. Вот еще за лучшее проехать дальше». Следующая стоянка казалась идеальной, с обилием травы, тенью деревьев и ручьем журчащим рядом, но не успел распрячь лошадь, как с деревьев и кустарников на нас посыпались полчища яростных муравьев, защищавших свой уголок планеты. Клещей здесь тоже было в изобилии, они неспешно ползли по одежде с секретными подарками типа приличного энцефалита, либо более привычного здесь его варианта, называемого болезнь лайм, пришлось срочно запрягать Ванечку и, позорно отступая, уже по дороге стряхивать с себя и лошади всю эту живность. Теперь уже в третий раз остановился на открытой площадке возле речной старицы, где травы почти не было, но у меня имелся запас сена, подаренного Робертом Ли. С берега реки принес плавника и соорудил мощный костер. Искры летели в небо и где-то там смешивались со звездами. Чем ближе к цели путешествия, тем меньше сверкала моя путеводная звезда Венера. Уходя за горизонт, она напутствовала. «Теперь и сам без меня доберешься. Позовешь, когда очень буду нужна». Утром, проехав по грунтовой дороге вдоль речки пару километров, с удивлением обнаружил, что моя 14-я дорога ушла круто в горы, а грунтовка вела к мосту через реку Колумбию, обратно в штат Орегон. Ну да, чем хуже, тем лучше. Мне все равно в скорости нужно было пересечь эту реку, чтобы попасть в Портленд, Хайвей 84, ремонтировался, и колонны машин стояли в ожидании разрешения двинуться. Для нас же дорожники сделали исключение, и мы могли ехать там, где автомобилистам было запрещено. Дорожницы с желтыми сигнальными флажками и задубелыми от солнца лицами млели при виде моего красавца Вани, а я молял от их первозданности. Город Далес стоит рядом с дамбой одноименного названия. Когда Льюис и Кларк в 1806 году возвращались домой с побережья Тихого океана, они отметили в дневнике, что здесь был самый крупный в этой стране рынок, где торговали только индейцы. Вскоре обнаружил я в городе Далесе массу рынков и никаких тебе индейцев. В 1836 году Эти края навестила Нарцисса Уитмен. Она сопровождала мужа-миссионера от самого восточного побережья и была первой белой женщиной, появившейся в этих краях. Нарцисса писала о трудностях путешествия через эти земли. «Мы прибыли в Даллас до полудня. Наш бот не мог дальше двигаться из-за двух огромных скал, перегородивших реку, Воды ее прорывались между ними узким каналом с бешеной скоростью. Мы были вынуждены высадиться и пройти пешком три километра, неся на плечах бот. Эта феноменальная женщина сопровождала мужа во всех трудностях жизни миссионеров тех времен. Поселившись в форте Ванкувер, ее муж построил миссию, и школу для крещеных детей индейского племени Кейюз, Будучи врачом, он успешно лечил как белых, так и краснокожих обитателей этой земли. Но в 1847 году белые поселенцы занесли с собой в эти края корь, которая косила индейских детей, не имевших к ней иммунитета, но не приносила большого вреда детям белых, Индейцы решили, что белый доктор-миссионер отравляет их детей своими лекарствами, они ворвались на территорию миссии и раскроили череп Уитмана Томагавком, стоявшая рядом с мужем нарцисса, получила пулю в любящее сердце. Для большинства эмигрантов середины прошлого века в Далласе заканчивалась наземная часть Орегонской тропы. Ниже водопадов... Можно было погрузить повозки на паромы и плыть дальше по реке до Колумбия-Сити, так раньше назывался Портленд. В 1852 году молодой иммигрант Эзра Микер прибыл сюда с родителями и описал позже состояние попутчиков. После трудных дорог вдоль берегов рек Плат и Снейк и пыльных пустынь Орегона Состояние прострации обрушилось на эмигрантов. Они сидели на палубе парома в ступоре. Истощение и молчание были полными. Неожиданно кто-то запел «Дом мой дом родной», и все пятьсот человек на флотилии паромов подхватили песню. Мужчины не скрывали слезы и плакали, как дети. «Ну а вот мне...» Не удастся пересесть на паром за неимением онова. Нужно следовать тропой тех переселенцев, которые не имели денег на паром и вынуждены были ехать дальше по перевалам горы Худ. Что же касается слез, то я бы с радостью поплакал иногда. Только это можно себе позволить, если рядом есть кто-то, готовый посочувствовать. А какое удовольствие плакать в одиночку!» Помощник шерифа графства Васко Рик Айленд посоветовал спросить о ночевке у хозяев магазина по продаже кормов для животных, и действительно Алекс и Мэвис Фейст пристроили Ваню в прекрасном загоне и разрешили брать со склада сколько угодно зерна и сена. Устроив лошадь на заднем дворе магазина, я сходил помыться в соседний ресторан, а потом уютно притулился на облучке, заполняя дневник и наблюдая за бомжами, с полдюжины их спала или просто отдыхала метрах в ста от меня на заброшенных путях этой узловой станции, приходили и уходили грузовые поезда, и менялся состав бездомных этой богатейшей страны мира, их здесь называют хобо, хоумлес или бам. Они были моими братьями по духу и такими же странниками, только лишенными желания посмотреть на себя со стороны. Да велико ли это мое преимущество в саморефлексии?»